Если бы она знала, что пройдет всего ничего лет 40, и зефира в шоколаде в магазинах будет лежать завались. И не потому, что его стали делать намного больше, а потому что народ вынужден тратить деньги, которых не так уж много, совсем на другие нужды. Смешно. В 2020 году говядины в стране производилось чуть ли не в три раза меньше, чем в 1988 Тем не менее, она свободно лежала во всех мясных лавках, просто потому что нет у людей денег на мясо по 500 рублей килограмм для нищего пенсионера гораздо выгоднее купить курицу за 100 рублей и радоваться жизни а в семидесятые годы мясо по рубль 90 копеек говядина и 220 свинина в магазине надо было караулить вот маманы просила меня расстараться и купить мясо на работе хорошо что директор всегда шел навстречу если конечно не наглеть в начале недели можно было сделать заявку а в четверг получить у кладовщицы заказанные продукты. Снабжение у нас было неплохое. Продукты завозились прямыми поставками из Ленинграда. А у Дмитрия Яновича с руководством Октябрьской железной дороги отношения были весьма неплохие. Так что гастроном мы с Людой посещали только для того, чтобы купить молочку да хлеб. Остальное я покупал на работе. Хотя особого дефицита продуктов в магазинах еще не было. До него оставалось еще полтора десятка лет. В середине августа мне вновь позвонила директриса торгово-кулинарного училища и поинтересовалась, не надумал ли я сменить амплуа на педагога. Возможно, я бы и согласился на ее предложение, но не хотелось портить отношения с женой. К моему удивлению, она оказалась очень ревнивой и особой, никогда бы не подумал. За год учебы она изрядно достала меня своими намеками, хотя я поводов для ревности не давал. Но для ревнивого человека повода давать и не нужно, он сам их найдет сколько хочешь. Поэтому идти работать в училище, где большинство учащихся девчонки от 15 до 17 лет, значило напрашиваться на ссору с Людой. «Вот тебе первые последствия ранней женитьбы», скептически думал я после телефонного разговора. Да уж, семейная жизнь сразу ограничила свободу выбора. Но так как для меня это сюрпризом не являлось, то я отнёсся спокойно к этому обстоятельству. Гораздо интересней был разговор, произошедший несколькими днями позже. К нам должен был прибыть из Ленинграда начальник дороги на своей дрезине. Поэтому на вокзале и в самом ресторане с утра сложилась довольно нервная обстановка. Дмитрий Янович носился как взмыленный конь, орал и заставлял нервничать нас. Ресторан с утра был закрыт, мы готовились к приёму важных гостей. К двум часам дня у нас всё было готово. Столы накрыты по высшему разряду, сдвинутые ряды сверкали пошлой роскошью. На новых льняных скатертях стояла посуда с вензелями и позолотой. Я даже не знал, что у нас такая имеется. Салатницы с чёрной и красной икрой перемежались с тарелками с тонко нарезанной бужениной, окороком. Балыка ситра и стерляди также присутствовал на этом празднике живота. А венцом всего... Были два запеченных молочных поросенка, до времени накрытые металлическими крышками. Короче, все было согласно картинке из книги о вкусной и здоровой пище. О бутылках с вином и коньяком я даже не говорю. Сплошная марочная Армения и Грузия. Я тоже здорово умаялся. Надо было испечь восемь тортов по числу гостей. На мою просьбу выделить помощника Арсен Давидович отрицательно покачал головой. «Сандро, ты же видишь нет людей!» «Совсем нет! Все заняты!» Пришлось выпекать торты в одиночку. В итоге я всё-таки справился и сейчас уселся в уголке и через щель в портьере наблюдал, как официанты накрывают столы. Пожалуй, если бы не регулярные занятия спортом, я бы сейчас не сидел, а лежал. Но что есть, то есть. У меня ещё хватало бодрости на наблюдение. К двум часам гости, или точнее сказать, проверяющие, появились в зале. С ними пришли наши местные начальники. Дмитрий Янович, улыбаясь, пригласил их за стол. Уселись все довольно быстро, потому что на стульях лежали карточки с фамилиями. Начало, как и обычно на таких фуршетах, было спокойным и даже немного скованным, но постепенно градус веселья нарастал. В итоге нарезались гости, будь здоров. Но, видимо, сказывалась долгая практика, все остались на ногах. Ближе к пяти часам гости начали расходиться, но один представительный мужичок прошел в кабинет к нашему директору и начал что-то с ним обсуждать. Я к этому времени уже пришел в себя и встал за плиту, с шести вечера ресторан должен был открыться для обычных посетителей. Ведь план и социалистические обязательства никто не отменял. «Сандро, зайди к директору!» – крикнул мне Арсен. Удивившись, чего тому от меня надо, я вытер руки, отряхнул на всякий случай фартук и пошел в кабинет. Дмитрий Янович при моем появлении расплылся в улыбке. — семён Моисеевич, а вот и наше молодое дарование, о котором вы спрашивали. Сидящий за столом мужчина чем-то напоминал шервинта только не в молодости, а именно пожившего. — Так вот ты какой, Александр Красовский, — произнес он с характерным акцентом. — Наслышен, наслышен. Он замолчал, побарабанил пальцами по столу и, повернувшись к директору, спросил. «Так еще раз напомните, насколько увеличилась выручка за последние три месяца?» «Ну, я так сразу точных цифр сказать не могу», — замялся Галицкий. «Ну, где-то на 5-7 процентов». «Молодой человек, как вы относитесь к тому, чтобы сменить место работы?» — неожиданно спросил у меня семён Моисеевич чего бы и не сменить. Вполне положительно отношусь. Только шило на мыло менять не буду», — ответил я. Дмитрий Янович секунду назад вполне бодрый и довольный вдруг нахмурился и с недовольным видом уставился на собеседника. Тот же, не обращая внимания на недовольного директора, продолжил свою речь. «Ну, допустим, вас примут на работу поваром в ресторанном московском вокзале. Как вы к этому отнесетесь?» «Понимаете, семён Моисеевич, я семейный человек». И не так легок на подъем. Сейчас с женой мы живем в неплохом общежитии. Она работает бухгалтером. Мы вроде бы не бедствуем, поэтому срываться с места просто так не хочется. Вы же, собственно, кроме работы ничего не предложили? Даже зарплату не озвучили. Без жены я не поеду. А вдвоем нам нужно приличное жилье. Насколько я в курсе, у вас до сих пор даже в Ленинграде некоторые работники живут в вагонах. Мне такой жизни не надо». Дмитрий Янович, услышав мои слова, расцвел от удовольствия. Но семён Моисеевич от меня не отстал. «Александр Владимирович, а если у вас будет жилье? Не роскошное, конечно, но комнатка в коммуналке неподалеку от вокзала. Вы решитесь на переезд?» «Вот же хренов соблазнитель», — мысленно подумал я, а вслух сказал. семён Моисеевич, я вижу, что вы к этой беседе не очень готовы». «Когда у вас будут конкретные предложения, мы вполне можем их обсудить. Возможно, вы и моей жене найдете работу бухгалтера». Пожилой еврей окинул меня задумчивым взглядом. «Молодой человек, в вашем роду иудеев случайно не было?» – спросил он, улыбаясь. «Нет, случайно не было», – также улыбаясь ответил я. Разговор на этом завершился, но я чувствовал, что он будет иметь продолжение. А в сентябре... Люда пришла с работы чем-то озабоченная. Если в первый месяц она восторгалась новой работой и признавалась, что была дурой, когда не хотела менять профессию, то через пару месяцев в восторге стихли. Проблемы прежней работы начали забываться, зато проблемы новой не заставили себя ждать. Обычно Люда, приходя домой, вываливала на меня кучу новостей о своих коллегах, но сегодня подозрительно молчала. «Любимая, а ты где?» Спросил я жену, которая с отсутствующим видом разглядывала потолок. «Саш, ты знаешь, наш Минздрав создал ЖСК для медиков, и на нашу бухгалтерию выделено пять квартир». Я улыбнулся. «Люда, ты полгода всего работаешь. У тебя никаких шансов нет вступить в кооператив. Там есть кого награждать квартирами». «Ну да, так и есть», — машинально согласилась жена. «У нас все чуть не придрались из-за этих квартир. Собрание два часа шло». А потом, когда узнали, что первый взнос должен быть три с половиной тысячи, две квартиры повисли в воздухе. Деньги нужны на следующей неделе. Ни у кого таких средств свободных нет. Нам сказали, что если до понедельника никто денег не найдёт, квартиры передадут в другие учреждения. Там на них сразу желающие появятся». «Понятно», – процедил я, лихорадочно размышляя, что делать. «Не исключено, что мне действительно предложат переехать в Ленинград» и даже дадут комнату в коммуналке, и тогда нам квартира в кооперативе на хрен не нужна. Но с другой стороны, сколько она будет строиться? Не меньше трех-четырех лет. Что за это время произойдет, никто не знает». «А ты хочешь квартиру?» – спросил я Люду. «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно хочу!» – воскликнула она с загоревшимися глазами. «Представляешь? Огромная трехкомнатная квартира, целых пятьдесят два квадратных метра!» «Только где мы такие деньжищи найдём?» Энтузиазм из её глаз испарился. «Тогда давай подумаем, где нам взять деньги, — предложил я. Ну, я могу у мамы взять в долг рублей пятьсот. На что, на что, а на кооператив она деньги даст. Потом, может, твои родители смогут помочь?» «Ну, наверное, они тоже смогут дать рублей пятьсот. Правда, папа хотел в следующем году мотоцикл с коляской покупать, — неуверенно сказала Люда. «Ну, вот видишь!» Тысячу мы уже набрали, да в заначке у нас лежит шестьсот рублей, так что нам необходимо где-то отыскать еще две тысячи. Не две, — поправила жена, — тысячу девятьсот рублей. Я кивнул и сообщил. Завтра на работе спрошу деньги в долг у Голстяна. Есть у него денег. А ты позвони с работы маме. Если они согласятся дать взаймы, пусть срочно вышлют переводом. Сам же в это время думал. Черт возьми, лежит в тайнике такая куча денег и не воспользуешься. Ладно, для вида у Арсена попрошу 500 рублей, а остальные деньги достану из заначки. После нашего разговора задумчивость жены испарилась, перейдя в игривое настроение. Поэтому улеглись мы в кровать гораздо раньше обычного и любили меня так, что хотелось дарить и дарить жене квартиры. Вот же умеют женщины найти подход к мужчине, даже к такому мудрому и опытному, как я. Утром, что необычно, Люда встала раньше меня. «Саш, ты чего разоспался?» «Вставай немедленно. У нас сегодня много дел». «Каких еще дел?» – спросонья удивился я. «Как это каких?» «Мы должны до понедельника найти три с половиной тысячи рублей, а у нас пока только есть 600 рублей». «Какие 600 рублей?» – делоно удивился я. «Ну, перестань шутить. Сам же сказал вчера, что у нас в заначке 600 рублей обиделась жена». Я потянулся в кровати и зевнул. «Ну вот, теперь и пошутить нельзя. И вообще, мне хочется еще полежать. Кое-кто из меня ночью все соки выпил. Ты случайно не знаешь, кто это был?» В ответ на мою голову обрушилась подушка. Пришлось вставать, хотя мне сегодня надо было идти на работу во вторую смену, и можно было спокойно поваляться в кровати еще пару часиков. После завтрака Люда в боевом настроении отправилась на работу. Я же отправился на первый этаж на вахту чтобы позвонить маману и огорчить ее просьбой дать взаймы 500 рублей, а если можно, то и больше. Вахтерша, сидевшая рядом, внимательно вслушивалась в разговор, поэтому я был уверен, что слухи о том, что мы собираем деньги на первый взнос в кооператив, сегодня же разойдутся по всей общаге. Ну что же, по крайней мере, не будет разговоров, что мы неизвестно откуда взяли кучу денег на покупку квартиры. «Только бы никто из наших женщин не смог найти деньги на взнос». Периодически повторяла Люда, нагибаясь за очередным подосиновиком. «Сегодня воскресенье, и мы с утра бродим по лесу. Я не нашёл более лучшего занятия, чем грибная охота, чтобы отвлечь жену от навязчивых мыслей, что кто-нибудь из её коллег сможет найти довольно крупную сумму, и тогда кооперативная квартира нам не светит». Люда работает в бухгалтерии всего ничего. Отсюда и все её переживания. Если кто-нибудь более заслуженный сможет собрать нужный взнос, с мечтой о квартире придется распрощаться. Вчера, в субботу, мы получили переводом от родителей Люды последние 500 рублей. И сейчас 3,5 тысячи рублей лежали у нас в комнате на шифоньере, закрытые сверху, прикрученные на шурупы фанерой. Будучи я вором, ни в жизнь бы не догадался, что под пыльной фанерой лежат деньги. Я вообще-то прятать их не собирался. Но жена очень переживала, что нас днём могут обворовать и хотела взять деньги с собой в лес. Вечером в субботу она несколько раз пересчитывала купюры дрожащими руками и всё повторяла. «Боже мой, сколько денег! Я никогда столько не видела! Саш, давай я ещё раз пересчитаю. Мне показалось, что 50 рублей не хватает. Люда, хватит изображать скупого рыцаря. Ты сейчас на Плюшкина похожа. Пальцы от бумажек почернели». Однако жена на подколки не реагировала и в очередной раз начала раскладывать на столе купюры по номиналу, периодически вздыхая и прикидывая, через сколько лет мы сможем рассчитаться с долгами. «Что бы она сказала, если бы узнала, что через какие-то 20 с небольшим лет мы будем считать зарплату миллионами», — подумал я. А вслух же я пытался ее успокаивать. «Люд, родителям отдадим, когда сможем. Главное — вернуть деньги Арсену». Он тоже меня не торопил, сказал, что может и год подождать. Тем не менее, даже грибы не смогли отвлечь Люду от переживаний. И в который раз она напоминала мне. «Саш, у меня уже полная корзинка, давай к дороге выбираться, пора домой». Мои слова, что в Шарабане еще полно места, были проигнорированы. Пришлось доставать компас, сориентироваться и двигать в сторону шоссе. «Саш, посмотри, на месте ли деньги?» Первым делом услышал я от супруги, когда мы зашли в комнату. Я взял отвертку из ящика с инструментом, забрался на табурет и открутил шурупы. Хорошо, что вкрутил всего пару штук. «Забирай свои мани-мани», — сказал я, протянув тонкую пачку купюр жене. «Санчик, а ты бы не мог завтра утром проводить меня до работы?» Робко поинтересовалась Люда. «Мне страшно такие деньги одной нести». Она так жалобно глядела на меня, что отказаться я не смог. Позвонил с вахты на работу и сообщил, что с утра задержусь на час-полтора. В воскресный вечер никого из начальства, естественно, не было. Но администратор пообещала передать Арсену моё сообщение. Как всегда, ужин был на мне. Но сегодня это было несложно. Тушёные белые грибочки в сметане со свежей картошкой пошли на ура. После ужина мы на пару до одиннадцати часов занимались чисткой грибов. Делали это на общей кухне. Скучно не было. Нашу добычу комментировали все соседи. Приходилось отвлекаться на объяснения. — Куда ездили, как добирались и прочее. Поэтому легли спать почти в половину двенадцатого. Утром Люда так переживала, что мы останемся с носом, что даже я начал нервничать и попытался объяснить, что если нам не удастся стать членами одного кооператива, можно будет попасть в другой, если очень сильно захотеть. К сожалению, жена меня не слушала. Она в очередной раз пересчитывала деньги. Затем, убрав их в кошелёк, скомандовала. «Саша, одевайся, нам пора». Ты же обещал поехать вместе со мной. Собираться мне было недолго. Если бы не поездка с Людой, я бы уже был на работе. Поэтому в шесть часов утра я уже был на ногах. Когда мы появились в бухгалтерии Минздрава, там почти никого не было. Но женщины из ранних пташек с большим интересом разглядывали меня. Мне от этих погляделок было ни холодно, ни жарко. Однако Люда считала по-другому. «Саш, ну ладно, давай, иди на работу. Я тебе потом позвоню». «Скажу, как все прошло», – прошептала она мне на ухо. Бухгалтерши, сидевшие в кабинете, проводили меня улыбками. В отличие от жены. Та с озабоченным видом. Наверное, опять в уме пересчитывала деньги. Фух, – облегченно выдохнул я, очутившись на улице. Последние три дня для меня оказались нелегкими. Сначала беседа с маман. Та, конечно, деньги дала, но очень долго читала нотации и интересовалась, когда я смогу вернуть долг. Ну а потом пришлось выслушивать словесный поток от жены. К сожалению, я не мог ей признаться, что есть у меня денег не на один десяток квартир. Как говорится, что знают двое, знает и свинья. А если второй человек женщина, то все происходит в несколько раз быстрее. На работу я опоздал прилично. Арсен укоризненно покачал головой, увидев меня, но только поздоровался и больше ничего не сказал. Я быстро переоделся и встал к своему рабочему месту работа было полно, поэтому я сразу не понял, что меня зовут к телефону в кабинет директора. Когда я взял трубку, в ней раздался ликующий голос супруги. «Саша! Нас приняли в кооператив, я уже заплатила деньги, представляешь? Кроме меня ещё Таисия Ивановна внесла взнос, а Роза Сергеевна злющая ходит. Она хотела для сына квартиру купить, а денег не нашла». «Надеюсь, ты из телефона автомата звонишь?» – спросил я. «Конечно. Что я дура из бухгалтерии, звонить обиделась жена». Там любопытных ушей полно». Когда я положил трубку, Галицкий, сидевший за столом во время разговора с отсутствующим видом, поинтересовался. «Александр Владимирович, я так понимаю, вас можно поздравить?» «Ну, пока особо не с чем», — ответил я. Жму приняли в ЖСК. Минздрав собирается два дома для сотрудников строить, а когда построит еще неизвестно». «Не скажите, не скажите. Вам крупно повезло». «В наше время попасть в жилищный кооператив непросто». «А на какую квартиру вы рассчитываете, если не секрет?» «Не секрет», — сообщил я. «На трёхкомнатную. Правда, площадь небольшая, около 60 квадратных метров». «Хм, небольшая», — протянул директор. «Помнится, вас в недавнем разговоре в Ленинград манили. Обещали комнату в коммуналке. Теперь-то, наверное, никуда не сдвинетесь. Новая квартира в Петрозаводске». И маленькая комнатушка в дореволюционном доме с кучей соседей, хоть и в Ленинграде несравнимые вещи. Отчего же, Дмитрий Янович? Вы же сами понимаете. Когда еще будет та квартира? А коммуналку предлагают сейчас. Она в принципе ничем от нашего общежития не отличается. Зато, как вы верно заметили в Ленинграде, улыбнулся я. Но мне не особо верится, что из того разговора выйдет что-то путное. А я думаю, что тогдашний разговор был не последний, ответил директор. Семён Моисеевич не тот человек, чтобы так просто обещать. Если завёл разговор, значит, на что-то рассчитывает. Через месяц я вспомнил этот разговор, когда меня вновь пригласили в кабинет директора. Он с кривой усмешкой предложил. «Бери трубку», — Семён Моисеевич на проводе. «Добрый день, молодой человек», — донёсся знакомый голос из трубки. «Вот видите, последовал вашему совету» и основательно подготовился к разговору. «Я, как заместитель начальника Октябрьской железной дороги, приглашаю вас приехать в Ленинград и осмотреть комнату, планируемую выделить для вашей семьи, если вы согласитесь работать в нашем ресторане на московском вокзале». «Опа-на!» мысленно воскликнул я. «Нифига себе новости!» «И что теперь делать?» Можно было смеяться, пока шли разговоры. А сейчас нужно конкретно что-то решать. Отказаться? Так потом всю жизнь буду себя ругать, что упустил шанс на переезд. Это в далеком будущем, если есть деньги, купил квартиру в Питере и живи себе спокойно. Сейчас же все иначе. Согласиться? Тоже страшновато. Да и как на это Люда отреагирует? Если уедет со мной, ее точно исключат из кооператива. Если не уедет, жить мне там, а я здесь тоже не фонтан. «Добрый день, семён Моисеевич!» — осипшим от волнения голосом поздоровался я. «Вы знаете, я до этого звонка всерьез не думал о вашем предложении. Мне казалось, что это просто шутка с вашей стороны. Я сегодня поговорю с женой. Если она согласится, то мы в ближайшие дни съездим в Ленинград. Вы только подскажите, куда и к кому надо обратиться на вокзале». После получения инструкции я попрощался и, положив трубку, уставился на своего начальника. «Ну что смотришь?» – устало улыбнулся тут. «Не понимаешь, почему именно тебя, молодого, неопытного на работу в Ленинград манят?» «А все очень просто. Жена у семёна Моисеевича большая лакомка, да и обе дочери тоже. Они ему плеш на голове проели, чтобы он кондитера, который такие вкусные торты делает, к себе забрал. Вот он и старается. Хотя и ты еще тот жук. Вроде бы рецепт не скрываешь. Все рассказал, показал» но того вкуса, как у тебя никто добиться не может. О чём это говорит? Да о том, что есть в этом деле какой-то секрет». На этих словах директор выжидательно глянул на меня. «Я же сделал исключительно честное лицо и признался. Дмитрий Янович, всё как на духу рассказал, ничего не утаил. Да и что там можно утаить? Все же видели, как я торты пеку». «Ладно», — махнул рукой директор. «Не хочешь говорить, не говори». Торты, что делают твои коллеги, тоже в лёд расходятся. У нас теперь как поезд мурманский или московский подходит, сразу очередь у дверей образуется. Все хотят домой в подарок увести. Давай лучше обговорим, когда тебе отгул дать. После недолгого обсуждения мы договорились, что отгул дадут в ближайшее воскресенье. У меня как-никак сменная работа, а люди будет проще, не надо отпрашиваться для поездки. Люда. «Мы в воскресенье едем в Ленинград, смотреть комнату», — сказал я, вваливаясь домой с большим пакетом. «Какую комнату?» — изумилась жена. «Санчик, ты здоров?» «Как бык», — ответил я. «Понимаешь, меня уговаривают на работу в Ленинграде и даже дают комнату в коммуналке. Вот её мы и поедем смотреть». «Красовский», — строгим голосом сказала Люда. «Я без звука поехала за тобой в Петрозаводск, хотя мама предлагала нам кучу вариантов остаться в Вытигре». «Но сейчас, когда у нас есть вариант получить кооперативную квартиру, я считаю, что ты дурак со своим Ленинградом. У меня хорошая работа, я даже не предполагала, что такая бывает. Это тебе не больных по лестницам таскать. У нас приличное жильё. Ты ведь не будешь отрицать, что получила его я?» «Погоди, мне всё понятно. Ты делаешь это потому, что злишься, что сам ничего не мог предпринять, чтобы получить для нас жильё». Поэтому и придумал эту аферу с Ленинградом. «Глупенький, я никогда так не считала. Я бы без тебя ничего бы не смогла сделать». Хотя я предполагал такую реакцию на мои слова, но на всякий случай сделал расстроенный вид. Привлёк жену к себе, обнял и заговорил. «Люд, ну почему сразу афера? Работу мне предлагают в ресторане на московском вокзале. Комнату дают в коммунальной квартире неподалёку. Давай съездим в выходной в Ленинград. Билеты будут бесплатные, посмотрим комнату». Это ведь нас ни к чему не обязывает. Потом прогуляемся по Невскому проспекту, посмотрим на людей, себя покажем. Может, в гостином дворе какой-никакой дефицит купим. «У нас нет денег на дефицит», — глухо пробубнила Люда мне в подмышку. «Найдем», — ответил я, внутренне торжествуя. «Главное, ведь правильно поговорить. Найти нужные слова, и женщина на всё согласится». Опустошив принесенный пакет, я быстро накрыл стол. Салат из помидор с майонезом, салат столичный, разогретый фирменный лангет в сметанном соусе издавал манящий запах. Небольшая розетка с черной икрой дополняла натюрморт из конфет с апельсинами и гроздьями винограда. И во главе всего стояла бутылка экспортной столичной водки. "Это в честь чего?" спросила жена у краткой смахивая слезу. Но никак она не может отстать от этой привычки рыдать по поводу. Да просто «В честь того, что мне захотелось устроить праздник», ответил я и начал откупоривать водку. Налив крохотные по двадцать грамм водки до краев, я сказал, «Людочка, давай выпьем за то, чтобы у нас в жизни все получалось, как получалось до настоящего дня. И какие бы невзгоды и непогоды нам не встретились на пути, мы бы продолжали верить и любить друг друга». «Ха! Но ну кто бы сомневался!» Люда опять расплакалась. Но чокнулась. И выпила рюмку до конца. Сразу видно папину школу. Если кто-то думает, что на этом мы и поладили, то этот человек глубоко ошибается. Уже на следующий день на меня началась психологическая атака. Жена не постеснялась воспользоваться запрещенным приемом, привлекла на свою сторону свекровь. До нашей поездки в Ленинград обе женщины дудели в одну дуду, обрабатывая меня каждый день. Доказывая, какой я осёл, не ценю то, что имею, и ловлю журавлей в небе, когда в руках жирная синица. И как бы мне с такой ловли не стало совсем худо. Хорошо ещё, что тёща жила за 140 км и дома не имела телефона и не могла к ним присоединиться, а то совсем бы жизни не было. Тем не менее, вечером, во вторую субботу октября, мы сели в купейный вагон поезда «Петрозаводск-Ленинград». Хоть я и не отработал одиннадцать месяцев для получения бесплатного билета, в кассе мне его выдали без проблем. А что? Разве кассиру не хочется съесть чего-нибудь вкусненького? А раз так, то с поваром надо дружить. Но до цены купейного вагона пришлось всё же доплатить. Когда на посадке проводница приветливо мне улыбнулась, у Люды сразу испортилось настроение. «Саш, когда это закончится?» спросила она, когда мы уселись напротив друг друга. «Хорошо ещё, что в купе кроме нас никого не было». «Люда, ты опять за своё!» – вздохнул я. Надо сказать, ревность жены начинала действовать на нервы. С одной стороны, её можно было понять. Я во время учёбы, да и сейчас на работе находился в женском коллективе. Мужчин в ресторане было всего четверо. Вместе со мной Арсен, директор и официант Миша. Но с другой стороны, поводов для ревности я не давал». Выяснению отношений помешал появившийся пассажир. Рыжеватый толстяк, лет сорока, изрядно поддатый, бесцеремонно плюхнулся на сиденье рядом с Людой. «О, какая симпатичная девушка! Добрый вечер!» — оживленно заговорил он, даже не глянув в мою сторону. «Как мне повезло с попутчицей! Красавица! А как вас зовут? Меня Сергей!» Он масляно улыбнулся и подсел ближе к ней. Люда явно не знала, что делать, и осторожно отодвинулась. «Эй, Серёжа, отвали от моей жены!» – негромко сказал я. Только тут наш сосед по купе глянул в мою сторону. Всё-таки он не был так пьян, как показалось сначала. Окинув меня оценивающим взглядом, он поднялся, снял пальто, повесил его на вешалку и уже совсем другим тоном, вежливо, попросил освободить сиденье, чтобы сложить свои вещи в рундук. Всё же молчать долго он не смог, и вскоре переключил своё внимание на меня, оставив Люду в покое. Когда состав тронулся, мы уже были в курсе, что Сергей работает толкачом в отделе снабжения на Онежском тракторном заводе, и в его обязанности входит работа с поставщиками. Вот и сейчас он едет на Кировский завод, который задерживает отгрузку деталей. Хлебнув ещё пару глотков из фляжки, он хотел продолжить разговор, Но тут, на наше счастье, проводница начала выдачу постельного белья, и мы, застелив свои койки, улеглись спать. Наш сосед, вздохнув, сделал то же самое. Но не повезло ему сегодня со спутниками. Ни вина выпить, ни поболтать. Утро началось, как обычно, в поезде со сдачи белья проводницы и очереди в туалет. После чая Люда прилипла к окну и не отлипала до вокзала. Ей было всё интересно. Она ещё никогда не бывала в Ленинграде и боялась пропустить что-нибудь интересное. Выйдя в привычную толчую на перроне, я с удивлением понял, что ничего здесь не забыл и отлично ориентируюсь в окружающем. Нужного человека на вокзале сразу отыскать не удалось. Но, как говорится, язык до Киева доведёт. Поэтому через полчаса я получил бумагу с адресом и номером телефона соседки по квартире, тоже бывшей работницы железной дороги. На наше счастье, пенсионерка была дома и скрипучим голосом сообщила, что с нетерпением ожидает нашего визита. Во как! На вокзале мы не задержались, планов у нас на этот день было громадье. Как всегда, в первые минуты контраст между тихим провинциальным Петрозаводском и центром Питера действовал ошеломительно даже на меня, привыкшего к более плотному трафику и постоянным пробкам. Люда судорожно вцепилась мне в руку и не отпускала, пока мы с Заневского проспекта не свернули на Суворовский, а уж когда свернули на Тихую Третью Советскую улицу, она уже пришла в себя. В подъезде я непроизвольно остановился. В нем стоял такой знакомый с детства запах старого дореволюционного дома, что я на миг почувствовал себя малышом пяти лет, каким был в тот год, когда отца направили из Ленинграда на работу в Карелию. «Саш, «Ты чего остановился?» Вопрос жены привёл меня в чувство. Я мотнул головой и зашагал по ступенькам на второй этаж. Около дверных звонков висели таблички со списками жильцов и руководством, сколько раз им нужно звонить. Нам, в восьмую квартиру, нужно было выдать три коротких звонка. Массивную деревянную дверь открыла высокая седая старуха. Она некоторое время разглядывала нас в узкий дверной проём, Потом, убедившись, что бандитов на лестничной площадке не наблюдается, сняла цепочку и открыла дверь шире. Ничего нового для себя в этой квартире я не увидел. Довольно узкий коридор, метров пятнадцать длиной, заканчивался общей кухней. С обеих сторон в коридор выходили по четыре двери. Когда-то, наверное, ещё до революции, в этих дверях были вставлены стёкла, и в коридоре было светло. Сейчас же все двери были глухими, и тёмный, мрачный коридор, освещался единственной тускло-горящей лампочкой. Немного света добавляла кухня, так как дверь у неё отсутствовала. Евгения Францевна, так представилась хозяйка, оказалась вполне разговорчивой и приветливой женщиной, поэтому мы сразу стали для неё Сашуля и Людочка. Комната, в которую мы зашли, была огромной, не меньше тридцати квадратов. В ней было пусто, оборванные обои лохмами свисали со стен. Лишь одинокий, видавший виды комод, поеденный жучком, смотрел на нас открытыми ящиками. Большое окно выходило во двор колодец, в котором никогда не бывало света. Но всё бы ничего, если бы не туалет. Тот представлял собой что-то невероятное и запредельное. Его венцом являлся старый замызганный унитаз с верхним бочком. Как на него садятся жильцы, я не представлял. Люда с брезгливой миной осматривала облупленные стены и исписанную ругательствами дверь, похоже, не крашенную со времён блокады. Добили её тараканы, важно шествующие по трубам отопления. Окончательно решила вопрос с проживанием «ванная комната». Даже говорить о ней тошно. Короче, пользоваться ей было нельзя. После нашего общежития, где санузел и душевые были в идеальном состоянии, смотреть на грязь и убожество было страшно. «Ну что вы говорите?» – удивилась нашему возмущению Евгения Францевна. «У нас очень приличный туалет и ванна. Видели бы вы, что у нас творилось, когда был жив Фёдор Фёдорович? Когда он умер, мы все перекрестились. Такой грязнуля был ужас». Мы с Людой переглянулись, но промолчали. С квартирой всё было ясно. Если комнату привести в порядок было несложно, то всё остальное оставалось весьма проблематично. «М-да, похоже, у Семёна Моисеевича не будет личного кондитера», — подумал я, прощаясь с гостеприимной хозяйкой. Та приглашала нас на чай с плюшками, но мы вежливо отказались. «Подхватим ещё какую-нибудь инфекцию, не дай бог». «Фи!» — сообщила Люда, когда мы вышли на улицу из затхлого воздуха подъезда. Меня так тошнило, просто ужас. Я никогда столько тараканов не видела. У нас дома как-то завелись, так мы зимой всех за два дня выморозили. Цветы только мама к соседям уносила. В больнице всё время травили. Если хоть одного увидят, так главная сестра скандал закатит на неделю. Всем матюгов доставалось. «Ничего», — думал я, — «пройдёт тридцать лет, и тараканы сами выведутся. И даже травить их будет не нужно». Не выдержат они продуктов, которыми мы питаемся и даже ухитряемся выживать. «Вот пусти козу в огород, и будешь горевать», — немного переначал я поговорку, глядя на жену, увлечённо рассматривающую вешалки с платьями в очередном отделе с женской одеждой. Уже три часа мы кружим по гостиному двору. За это время я внимательно рассмотрел в окна Невский проспект, Садовую и Перинную улицы. Ничего интересного там не увидел». Зато, встречаясь взглядами с такими же горемыками, как и я, мне приходилось сокрушенно пожимать плечами, кидая взгляд в сторону Людмилы. Эти жесты вызвали массу сочувственных улыбок от мужиков, тащивших увесистые баулы вслед за женами. Мне пока баул не грозил. В большой сумке на настоящий момент лежали только туфли. К сожалению, пришлось ограничить наш бюджет 100 рублями, хотя и их наличие пришлось долго оправдывать. По идее, денег у нас сейчас не было от слова совсем. Люда, спокойно отдавшая мне ведение наших финансов, с одной стороны избавилась от головной боли, как дожить до аванса или получки, но с другой, она никогда понятия не имела, сколько у нас денег. А их у нас до того момента, как мы заплатили взнос в ЖСК, вполне хватало на жизнь, если особо не роскошествовать. Поэтому мне не пришлось особо усердствовать в объяснениях, «Раз муж сказал, что есть свободные 100 рублей, очень хорошо. Надо их срочно потратить. Вот мы и тратили. Ну, учитывая, что 1 доллар сейчас стоил официально 60 копеек, нынешние 100 рублей соответствовали примерно 12 тысячам деревянных денег 2020 года. Шибко на них не разбежишься» все-таки есть бог на свете думал я, выходя на улицу и вдыхая полной грудью выхлопные газы от транспорта снующего по невскому проспекту. Наконец-то 100 рублей закончились, как их люда не растягивало и не экономило. Остались только деньги на обед и, возможно на ужин, если к вечеру сильно захочется поесть. Собираясь идти в сторону остановки, я кинул взгляд на другую сторону невского проспекта и увидел там знакомый силуэт полярного медведя. Ни единой Россией а надпись «Кафе Север». «А не перекусить ли благородному Дону и Донье в этом кафе?» — решил я и вместо остановки направился к ближайшему переходу. Люда послушно следовала за мной, даже не спрашивая, куда мы идём. Всё-таки четыре часа ходьбы по магазинам утомят любую женщину. Но у меня оставалось чёрное подозрение, что если я нечаянно обнаружил ещё одну «сторублёвку», жизненные силы супруги мгновенно бы восстановились. Когда мы подошли к дверям кафе, Люда только устало спросила, «Саш, а туалет тут есть?» Я улыбнулся и кивнул. «Чего ты смеешься?» — внезапно обиделась супруга. «Ты не побоялся сходить в туалет в этой жуткой квартире, а я не могла никак себя заставить. Думала, что меня вырвет. Такая тошнота подступила». В итоге я, волоча две сумки, пошёл искать свободные места, а Люда помчалась в туалет. Взяв в руки меню, я увлечённо принялся его читать. В эти годы было немного заведений, где меню можно было читать как книжку. В основном всё меню состояло из двух страничек. На одном еда, на втором напитки. Здесь же только вин имелось около 20 наименований. Я до того увлёкся изучением списка, что не заметил, когда к нам подошёл официант. Молодой мужчина внимательно нас выслушал и с достоинством удалился. «Знает себе цену паршивец», — с усмешкой подумал я. «Всем видом показывает, в каком непростом заведении работает. Не хохры-мухры». Как коллега, работу поваров я оценил на пятерку. Солянка оказалась выше всяких похвал. Не пересолена, как часто бывает, и маслин в ней имелось столько, сколько нужно, не больше и не меньше». Котлета по-киевски получилась сочной и вкусной, а бутылка грузинской херсы замечательно стимулировала аппетит. Давно забытый вкус этого вина будил далёкие воспоминания. Да уж, мне было что вспомнить. Люда кушала тоже с большим аппетитом. шопинг отлично стимулирует женский организм. Но не забывала наблюдать за мной. «Санчик, о чём задумался?» — спросила она внезапно. «О разном, — Люда ответил я, не желая вдаваться в подробности. А конкретно, что здесь мне приходилось бывать не раз и не два, и в основном с женщинами. Вот о них я и вспоминал. Хотя что в этих воспоминаниях? Было и прошло, да ещё в прошлой жизни. Может, мне вообще та жизнь просто приснилась? Хотя вряд ли. Уж очень специфическими знаниями я обладаю. С кофе нам принесли по кусочку воздушного суфле в шоколаде. «Смотри, оно немного похоже на твой торт птичье молоко», — воскликнула жена. Официант с любопытством покосился на меня, но ничего не сказал и удалился, забрав со стола пустую посуду. В следующий раз, принеся счёт, он равнодушно поинтересовался. «Молодой человек, торты — это ваше хобби или как?» «Он ваш коллега, повар-кондитер», — гордо сообщила Люда, радуясь возможности похвастаться мужем. «Работает в ресторане». Услышав слова жены, официант положил на стол бивар со счётом и быстро ушёл, сообщив, что сейчас вернётся и чтобы мы его обязательно подождали. Как я и подозревал, вернулся он не один. С ним пришла пожилая женщина в строгом чёрном кремпленовом костюме. Жемчужные ожерелье и пальцы, унизанные перстнями, говорили о неплохих заработках или богатом спонсоре. Спросив разрешение, она присела к нам за стол и поинтересовалась, откуда мы приехали, где я работаю и действительно ли неплохо выпекают торты. В конце концов, она узнала все подробности нашего приезда, да я, собственно, их и не скрывал, сообщив, что предложенное жилье нам не понравилось, так что я остаюсь работать в провинции. Судя по реакции собеседницы, Семёна Моисеевича она знала, ну или слышала о нем. Так что внимание этого человека к моей скромной персоне её немного озадачило. «Александр Владимирович, вы знаете, наше предприятие занимает передовые позиции в городе по производству тортов, пирожных и прочих сладостей. Однако мы всегда открыты для новых веяний. Я краем уха слышала, что в Петрозаводске появились в продаже чудо-торты, но не рассчитывала, что их создатель появится в нашем кафе». «Может, вы согласитесь рассказать рецепт торта нашим специалистам? И, если возможно, наглядно продемонстрировать его приготовление?» «Ого!» – мысленно воскликнул я. На ходу подмётки рвёт. «Ох и шустрая баба, это Светлана Леонидовна!» «Ага, сейчас я вам разбежался всё рассказывать. Возможно, ещё с годик секрет продержится. Что же касается новых рецептов...» «А, их у меня есть!» «Но делиться так просто ни с кем не собираюсь». Вслух же ответил кратко, что до поезда осталось немного времени, поэтому вынужден отказаться от такого лесного предложения. Возможно, в другой раз появится такая возможность. Собеседница явно не рассчитывала на моё согласие, потому что нисколько не расстроилась, записала мои координаты в Петрозаводске и сообщила, чтобы я не удивлялся, если она на днях мне позвонит».